Она вспоминала тот странный день рождения. Праздновали не в широбшире, как в последние годы. Нет, тогда Разамонт еще не переселилась раз и навсегда в свое любимое графство, куда в детстве ее сослали пережидать войну. Тогда Разамонт и Рут жили в Лондоне, где-то в б е л с а й т п а р к е просторном особняке, стоявшем в ряду таких же солидных домов. Примечание. б е л т с а й з п а р к район на севере Лондона с начала прошлого века, облюбованный представителями творческих профессий и постепенно превратившийся в очень благоустроенный и дорогой. Конец примечанию. Для Джил и ее родителей Белтсайт-парк был все равно, что за г р а н и ц й Впервые в жизни она почувствовала себя жуткой провинциалкой и такими же увидела своих отца и мать. На кухне, в полу подвале, надо же кухня в подвале! Позже изумлялась Сильвия. Джил наблюдала, как з д о р о в а ю т с я мать и Разамонт. неловко, не зная, что сказать друг другу, и не понимала, как сестры могут быть такими чужими, пусть даже между ними десять лет разницы. И хотя мало что способно было смутить ее отца, который, кроме всего прочего, успел повидать мир в отличие от остальных членов семьи, даже ему казалось, было не по себе. Все еще красивый мужчина под шестьдесят с густой серебристой шевелюрой и лицом, на котором только начинали проступать старческие красные прожилки, отец упорно изучал книжные полки в гостиной, чтобы затем погрузиться в кресло со стаканом виски и недавно опубликованный «Истории балтийских государств». В этом кресле он и просидел почти весь праздник. Что д о д ж и л Она притулилась в одиночестве. Почему Стивена не было с ней на крыльце, выходившем в крошечный сад? Тебе повезло, услыхала она, как кто-то из гостей обращается к тете р а з а м о н т В таком районе и такой большой сад – это невероятно. На крыльце Джил проторчала долго-долго. Время текло невыносимо медленно. Облокотившись на кованые перила и глядя на приливы и отливы экзотических гостей, сновавших из д о м а в сад и обратно, почему столь немногие из них пришли на похороны? Помнится, она злилась на себя. Злилась при мысли, что вот стоит она взрослая женщина д в а пяти лет, окончившая университет, замужняя и не просто замужняя, но уже третий месяц беременная Кэтрин стоит, забившись в угол, будто подросток, неуклюжий, стеснительный и абсолютно не умеющий завязать разговор. Пустой бокал нагревался в руке и прилипал к ладони. Джил уже собралась вернуться в дом, чтобы подлить себе вина, как через застекленные двери на крыльцо вышла Имаджин. Ее вела тетя Разамон, держа за локоть нежно, но крепко. "Сюда, сюда", повторяла Разамон. "Здесь полно людей, с которыми можно поболтать". Они остановились рядом с Джил на верхней ступеньке, и девочка вытянула руку, будто что-то искала. Инстинктивно, сама не понимая почему, Джил бросилась помогать, взяла ее за руку и положила на перила. Имаджин обхватила перила всей ладошкой. Познакомься, сказала р а з а м о н девочки, э т о Джил моя племянница. Ты вряд ли в курсе, что Джил тоже твоя родственница. Вы сестры, точнее троюродные сестры. И сегодня она приехала из далека ко мне в гости, как и ты. Но разве я не счастливый человек, если так много людей пришли на мой пятидесятый день рождения? Джил, ты не скучаешь? Не хочешь прогуляться с имаджин по саду? Она немного растерялась, ведь здесь столько народу. Имаджин была очень светленькой и очень спокойной. Нижняя челюсть у нее заметно выдавалась вперед. В о рту зияли три провала, там, где молочные зубы уже выпали, а к о р е н н е еще не выросли. И спутанные светлые волосы падали ей на глаза. Джил не догадалась бы, что и м а д ж и н слепая.